Ричард. Ричард снял стрелу с тетивы. Опустил лук. Сейчас, когда он перестал целиться, руки дрожали. Пока они обходили кругом деревню, Роза верхом помчалась прямо навстречу неприятностям. Они не успели совсем чуть-чуть. Ричард едва не закричал, когда увидел Розу на земле и разбойника над ней. Но потом девушка шевельнулась, и он опустил лук. «Надо было все-таки Прошелестело на грани слышимости. «Еще ничего и не началось толком, а она уже поплыла». Он едва не зарычал вслух. «Ну да, ничего не началось. Только свалилось, или стащили с лошади и ударили. На скуле розы багровел, стремительно опухая, свежий синяк. По меркам Евы и остальных — сущие мелочи. По меркам леди из пансиона — настоящий кошмар!» «Будь его воля, он прекратил бы все это прямо сейчас. Но тогда получится, что Роза получила по голове ни за что». Ричард мысленно выругался. «Когда все кончится, Роза его убьет, если сама уцелеет к тому времени, и будет совершенно права». Он не должен был соглашаться на это безумие, несмотря на то, что она отлично держалась, учитывая все обстоятельства. Правда, потом надо будет велеть Аллану сварить для нее успокоительное. Хотя для девушек у него всегда найдется другое успокоительное. При этой мысли сами собой стиснулись челюсти. Неразбавленное. И оправдания найдутся куда лучше, чем мог бы придумать Ричард, потому что сейчас он себе оправданий не находил вообще. Даже долг был ни при чем. В конце концов, хранители сражаются с чумными, а не с разбойниками. Да, как владетелю дела, он должен был помочь тому, кого принял под руку. Но спасая совершенно незнакомую девушку, Ричард подверг риску ту, которая была ему дорога. Впрочем, и Ева ему дорога, пусть и по-другому. Из-за нее он бы боялся не меньше, намного меньше, И не потому, что вместе они не раз умудрялись выбираться из таких передряг, где в пору было сложить головы. И не потому, что Ева на месте Розы не поплыла бы. Такое падение, а потом удар по голове оглушили бы и мужчину. Просто при одной мысли о том, что он может не успеть, начинали трястись руки. Как тогда, когда Роза подбила его взобраться по практически отвесной скале. Она карабкалась первой сама так захотела а он не стал спорить надеясь подхватить если что но когда из- под ее руки вылетел камень и роза пошатнулась едва удержавшись над обрывом рик на миг разучился дышать испугавшись вовсе не булыжника просвистевшего в нескольких миллиметрах от головы словно и не было тех шести лет он ругнулся про себя не кстати эти воспоминания да и эмоции совсем неуместны Что бы ни происходило вокруг, командиру нужна холодная голова. Впрочем, у него никогда не получалось, как выразилась роза, бестрепетно посылать других на смерть или думать о неизбежных жертвах, как о допустимых потерях. Он и в столице-то бросался со своим маленьким отрядом туда, где становилось жарче всего, привлекая внимание чумных, оттягивая на себя часть их сил, чтобы этих допустимых потерь, так их и розеток, стало меньше. Может, останься он там, где и полагалось полководцу, при штабе. Бенджамин и Элинор были бы живы. Но и об этом не стоило думать, все равно ничего не изменить. Как и не стоило думать, что случится, если сейчас снова все пойдет не так. Бесшумно ступая, он двинулся за бандитом, ведущим лошадь в поводу. Все-таки чутье хранителей очень удобно». Не видя остальных, Ричард прекрасно знал, где сейчас каждый из его людей. Он оглянулся. На дороге прямо за спиной оставшегося в карауле бандита из воздуха появился Акиль. Короткое движение рук, голова разбойника дернулась, неестественно выворачиваясь, тело обмякло. Акиль подхватил труп подмышки, уволох в кусты. Через несколько секунд над тропой взвихрился воздух, разглаживая следы, И снова стало тихо. Ричард удовлетворенно кивнул. Туда и дорога. Разбойник, сопровождавший Розу, Ричард узнал в нем младшего сына одного из окрестных владетелей, не торопился. Куда ему торопиться? Вести лошадь в поводу по лесу точно интереснее, чем сидеть в кустах, таращись на пустую дорогу. Владения лорда Бенли пострадали от войны сильнее всего удела. Так что на этой границе, где раньше ездили купцы и мытари, сейчас почти никого не бывало». Роза покачнулась в седле, вцепилась в луку. «Можно мы остановимся ненадолго?» Робко попросила она. «Мне нехорошо». Ричард сжал челюсти. Настолько растерянный жалко прозвучал ее голос, что просто наблюдать было невыносимо. «Нельзя!» — отрезал разбойник. «Осталось немного, потерпишь». Казалось, он был совершенно уверен, что деваться ей некуда. Впрочем, в юбках по лесу особо не побегаешь, а если она и попытается, можно даже самому следом не гнаться, магией поймать. «Куда и зачем вы меня везете? Что... что вам надо?» «Деньги», — осклабился тот, — «у тебя при себе слишком мало». «Но твой Шурин наверняка раскошелится, чтобы сестра его жены вернулась живой». «Но до столицы неделя пути», — так же растерянно произнесла Роза. Ричард никак не мог понять, притворяется ли она, или в самом деле после удара по голове ей настолько плохо, что нет сил ни на что. Но она боролась даже на пороге смерти, а сейчас... Наверное, все-таки плохо. Жаль магии не проверить и не помочь. Целительные заклинания требовали непосредственного контакта. «Ничего, мы подождем, а ты скрасишь нам ожидания. Мужчинам скучно без женского общества. Будешь благоразумный, обойдется без члена вредительства». Без члена вредительства едва ли обойдется. Потому что стоять и смотреть Ричард не собирался. Да и остальные не станут. Только бы у Розы хватило ума не строить из себя героиню, сигануть ближайшие кусты, когда начнется серьезная заваруха. Хотя, кого он обманывает, была бы она благоразумной, не ввязалась бы в эту авантюру.